Второе. Выводили во внутренний двор под слепящее небо и сгибали, вжимали, засаживали в инкассаторский бронемобиль незгораемый сейф на колесах, вертикальный железный пенал, в туалетную оснащенную стулом кабинку с припекающей темя энергосберегающей лампочкой. И куда-то везли в слепоте, с продолжавшими видеть в транзитной могиле глазами, заползали в проулок в заливчик, пришвартовывались аккуратно дверь в дверь, так что не успевали его опалить фотовспышки журналистского стада, заводили жирафом, бигфутом, наконец-то сошедшим с Гималайских вершин на глаза человечества, в нашатырно стерильный Хирургический зал производства правосудия в Святошинском запускали в аквариум на скамью подсудимых, отсеченную банковским бронестеклом, оттесняющихся микрофонов и вспышек, и садился, вставал, говорил в микрофонную змейку, подававшую голос наружу, не понимая для чего все это возня. в изгрызенной трухе и Пушкинские чтения томов насекомая ничтожная по сравнению с тем, что уже началось для него. Судья Мурзилкин мерз за аналогием с пристыпшим выражением отрешенности от результата в собственных решениях и потаенным косящие глазами неуверенностью. Напоминал рекламного страдающего мужа импотента, то вдруг подброшенный бесшумным взрывом вскакивал и убегал на перерыв, словно настигнутый по вызовам к опорожнению кишки от спекшегося страха. Угланов так упарился в стакане, что даже больше никого не презирал. Он думал только о живой плотине из железных, стоящих на его. их общей суглановым взаимоспаяенной свободе, если какое-то равенство возможно на земле, а не в земле, если какое-то возможно уничтожение разделенности людей, то это равенство только во вложенном строительства усилии. Каждый вкладывается в общую правду созидания, чем может, силой умных ли рук, мозгов ли, зная, что как один человек. Переможете и перемелите все чужеродное, что попало камнями и грязью между стальными волами прокатной машины. И молчание Кремля они тоже смололи. Через месяц лето восстояние железных на площади заскрипели лебедки, поднимая Угланова на поверхность земли и сказали ему. Предложение принято. Быть рустали как целому на твоих основаниях. Вот тебе микрофоны и камера. Сдвинь их с места своих столяров. И обряженный в черный покойницкий тесный костюм, свежевымытый, выбритый, загремированный, опустился в массивное волнистое кресло из какой-то Сухой, колючий водой в нажимных глазах говорил сквозь направленный режущий свет в обожженно-немые упрямые лица Магутовской силы, господа мужики, вас я думаю можно вот так назвать господа мужики, господин, так сложилось в советской и русской истории, это очень такое буржуейское слово. Но на самом деле, ведь господин это тот, кто умеет и может переделывать жизнь под себя, делать город, в котором родился, и завод, на котором он пашет сильней и богаче самого себя делать сильней и богаче. Человек такой знает, что никто за него его жизни не сделает и судьбу его не повернет. И всему, что он выстроил сам, он хозяин. И теперь, когда вы вышли с этой правдой на площадь, с вашим весом считаются все, вас нельзя не услышать, потому что когда остановитесь вы, остановится вся жизнь в стране. Вы делаете эту власть, а не она вас. И сейчас эта власть принимает решение о смене владельца завода. Убирает меня. Уж не знаю, чем я вам так глянулся. Я, который десятку из вас точно в морду заехал. Скоростьков он, Пичугину. И гонял вас в три смены шпинделя подпружинивать. И держал на голодном пайке... И без света в домах месяцами все было. Но другого директора вы не хотите. И выходите с этим на площадь. Значит, суть дела в чем? Что я лично и многие люди в руководстве рус стали утаивали от государства часть прибыли, не платили налоги. Я не буду вдаваться в извили юридического крючка творства. Все равно прокуроры говорят на своем языке, и нам с вами его не понять. Я буду говорить о главном, о заводе. По факту государство требует от трудстали заплатить огроменную сумму налогов, чтобы ее заплатить нам придется продавать разным людям на сторону по кускам нашей мощности. Рудник тому разрез другому шахту третьему разобрать и рассыпать все, что мы построили за одиннадцать лет. Все равно, что детей своих собственных взять и раздать по приемным семействам при живых вот родителях вас. Единственный выход, единственный, чтобы этого не было, переселился, выжил. Это будет отдать всю рудсталь государству во владение, в собственность, и тогда государство нам списает все огромные эти долги. И рудсталь не покатится вниз и назад по накопленной силе, по прочности. Все, что нужно от вас, пропустить на завод тех, кого государство пришлет. Я обещаю вам, и президент вам это гарантирует, расчётливо нажал на президента окончательность данного слова, приворившего всех к исполнению, что всё техническое руководство останется за старыми специалистами, и в правлении останутся люди, которых вы знаете кость от кости завода. И завод будет жить и расти. Это главное. А остальное без разницы. Все когда-нибудь ляжем в могилы, и трава на них вырастет. Что касается лично меня, я будучи в своем уме и безо всякого давления заявляю: да, химичил с налогами. Государство иметь законные основания мне предъявить обвинение. Перед вами мне не в чем оправдываться. Про меня вы уже все решили. То, что вы вышли разом на площадь, означает, что Тёма Угланов для вас не фофло. Для меня это главное. То, что вы не забыли меня в тот же день, когда я зашатался, и меня стало можно уже не бояться. что кого-то уволю, оставлю без хлеба. Значит, все, что мы делали, было нашей общей правдой. Я вложился не в недра, не в станы, не в домны. Я вложился в людей. Мы с вами показали главное. Победили русскую лень и сломали в себе русский страх. Мы с вами показали главное. Постоянный наш страх перед русским болотом. Не шевели его, не тронь и ничего на нем ни в коем случае не строй. Все будет только хуже. Все отберут, что ты построил и развалят. Вот бить солбом начнешь, могилу себе выдолбишь. Такая мол у нас судьба, а судьбу эту надо ломать самому. Не смотреть на то, как все хреновое и паскудно вокруг, и вот этой разрухой и ленью свою лень оправдывать. И тот, кто это понял, что-то выстроил прочное, как вот этот завод. Он уже никогда не вернется в ничтожество. Я все сказал. Спасибо вам за все. И отключился. Сделал все последнее без пропусков. Дальше железная машина двинется сама навсегда без него. Это смерть, но и еще одно рождение. И кто бы его спрашивал, с неумолимостью выдавливая из и прожимая, втравливая в зону. В комплектный мир лишения свободы, невыносимый только в первые минуты, лишь при самом вот погружении в него».